Магистр Алекс Чаро давно утратил юношескую наивность, шестой десяток разменял. Повидал всякого и в людях, да и в эльфах разбирался неплохо. Поэтому двумя сигналками он естественно не ограничился. Просто еще две расположил куда хитрее. Одну завязал на оперативника, оставленного в доме заглавного, и если его состояние начинало серьезно отличаться от того, в котором он получил сигналку, то она срабатывала. А до тех пор была незаметна даже самому оперативнику, А посвящать всех в свои планы магистр не любил. Вторую на наличие в квартире дочери кого-либо. Очень интересная разработка. У эльфов подсмотрели, но сделали по-своему. Пока в квартире кто-то есть, она совершенно незаметна. Стоит же мансардному этажу опустить, как сигналка срабатывает. И в целом, Алекс Чуро особо не удивился, когда сработала сигналка на оперативнике, а затем и в квартире, извещая о том, что теперь она пуста. От дома они уже отъехали прилично, Но успели бы вернуться и поймать беглецов, чтобы глава дворцовой безопасности родную дочь не нашёл, как бы там этот наглый эльфа себе не думал. Но пересилив порыв, вчера оставил беглецов в покое, решив действовать по первоначальному плану. Если они найдут того советника Ларианта первым, то и дочь окажется в безопасности. А если он начнёт ловить дочь, то во-первых, потеряет драгоценное время, а во-вторых, окончательно рассорится с Аней. Он ведь правда хотел с ней нормально поговорить. Не вороша былое. Два с половиной года назад Энерия закончила базовый курс алхимии в Академии магии, и как отец наконец выдохнул. Все годы её обучения он переживал, не случится ли с ней чего, не взорвётся ли опасная жидкость в колбе, не отравятся ли они едкими парами. Ведь всякое бывает. Он лично видел её прожжённые фартуки и оплавленные защитные перчатки, и в госпиталь после того, как она отправилась, таки тоже сам ездил — Наверное, тогда он и решил, что даст дочери доучиться. Попробуй ей чего-то не дай. Но на этом всё. И к окончанию академии подобрал ей отличного мужа, уважаемого человека, целителя, который бы не стал запрещать ей не заниматься алхимией, но сумел бы направить её кипучую деятельность в мирное русло, а не в эти взрывные и ядовитые исследования. Только Энерия и слышать не хотела о замужестве. 34-летнего мужчину назвала стариком и отказалась даже от ничего не значащего знакомства. Может, Нейсел ей бы понравился. Он был весьма привлекателен и обходителен. А еще нагулялся и сам думал о создании семьи. На молодых хлыще Чаро дворца дворце насмотрелся. У них на уме только одно. Из-за такого он бы сам дочь не отдал. И с учебой глупо получилось. На самом деле магистр не просил отчислять дочь. Просто обмолвился, что у нее намечается помолвка. А декан уже сам решил, что им для дальнейшего обучения замужние не нужны. Где муж, там и дети но никак не учёба и наука. И когда Энни узнала, восстанавливаться было поздно, виноват, конечно же, он, отец-диктатор. Алекс Чуров вздохнул. Возможно, он перегибал палку, но в тот момент, когда Эннирия ушла из дома и не подумал ей что-то объяснять и бежать за ней, перебесится и придёт. Она домашняя девочка, привыкшая жить на всём готовом, глотнёт жизни на вольных хлебах и сама вернётся. Не вернулась. Никогда жила в Академии, разумеется, Чаро знал и переживал. Никогда бегала по подработкам. И сейчас, столкнувшись с трудностями, не пришла с ними к отцу. Ведь как было бы просто, обратись она сразу к нему. Но у Энни и мысли такой не возникло. Она сама взялась помогать одному эльфу. И сейчас предпочла сбежать с другим длинноухим, наверняка не всё им рассказав. Может, он всё-таки был с ней слишком строг, раз она ему совершенно не доверяет. «Магистр?» вытащил его из невесёлых барн. «Мы нашли точку открытия экстренного портала. Эльф подчистил следы, но точку выхода мы всё равно нащупали. Сейчас раскроем». «Действуйте», — кивнул Чаро. «После того, как вся кутерьма с эльфами уляжется, он обязательно серьёзно поговорит с дочерью и теперь постарается понять её лучшее».